Глава 3. Вой в горах. Оксана Зверева возвращалась в Клыковы из Санкт-Петербурга после напряжённого рабочего дня. Съёмки нового сериала закончились, дело оставалось только за монтажом, а артистам дали немного отдохнуть перед следующим сезоном. Оксана решила воспользоваться кратким отпуском, чтобы заглянуть домой, где было куда нужнее, чем в мегаполисе. Ее сводной сестре Лизе не помешала бы поддержка после всего, что она недавно пережила. Как, впрочем, и отцу, и Тимофею. На членов семейства Зверевых в последнее время столько всего свалилось, что лучше было сейчас держаться вместе. К тому же неизвестно, что еще ждет их впереди. Вечер пятницы — не лучшее время для выезда из города. Все автомобильные трассы были забиты до предела. Но стоило удалиться на некоторое расстояние от Санкт-Петербурга, дороги стали заметно свободнее. Чем дольше Оксана ехала, тем ниже опускалось солнце, и вскоре оно окончательно скрыло из-за дальними вершинами скалистых гор. В воздухе сильнее ощущалась сырость. С лесных болот на дорогу выползали клубы красного тумана, которые по мере приближения к дому становились все плотнее. Огромная мгла по-прежнему покрывала все окрестности Клыкова, и странное зрелище зачаровывало Оксану. Синоптики называли это странной природной аномалией. Говорили они об обычном преломлении света, об испарениях с болот, но истинные первородные, затерявшиеся среди других жителей городка, знали, откуда взялся этот туман. В старинных легендах его называли Багровой тьмой. Он считался предвестником каких-то жутких сверхъестественных событий. Оксана искренне надеялась, что скоро проклятый туман рассеется, но он висел над городом уже несколько недель, не предвещая ничего хорошего. А с туманом пришёл и холод. Ей даже пришлось включить в машине обогрев. Оксана ехала сквозь туманную дымку, прилично сбросив скорость, и всё вглядывалась в мглу, опасаясь, что какая-нибудь живность выскочит на дорогу. Здесь водились лоси и олени, иногда встречались волки и лисицы. Девушка боялась сбить какую-то неосторожную зверюгу, заблудившуюся в этой крамешной красной мгле. Она смотрела только вперёд и не видела, что творится по бокам, потому и не успела заметить огромную шипастую тень, метнувшуюся к машине из придорожных зарослей. От жуткого удара автомобиля прокинулся на бокс, ехал с дороги по каменистой насыпи и перевернулся колёсами вверх. Оксана испуганно закричала, когда стёкла разнесло вдребезги и осколки полетели в лицо. К счастью, она успела прикрыться руками. Наконец машина замерла с вращающимися колёсами, и Оксана, пристёгнутая ремнём безопасности, повисла вниз головой. Она вдруг услышала быстро удаляющийся треск сухих веток. Тварь, столкнувшая её с дороги, неслась в чащу леса. Оксана перевела дух и заглушила двигатель. Главное не паниковать. Она затаила дыхание и прислушивалась к своим ощущениям. Ремень больно впивался в грудь, Но и только. К счастью, она ничего себе не сломала. Девушка, отстегнув ремень, осторожно сползла на потолок перевернутой машины. Нащупав сумочку с деньгами и документами, она повесила ее на шею, а затем начала выбираться наружу через разбитое стекло. Кто бы ни столкнул ее с дороги, сейчас этой твари уже не было поблизости. По крайней мере, хотелось в это верить. В красном тумане вырисовывались чёрные замшелые стволы деревьев в плотную подступающие к дороге, но никаких звуков из зарослей она больше не слышала. Выбравшись из перевёрнутой машины, Оксана с ужасом уставилась на свой изувеченный автомобиль. Как ей теперь добираться до Клыкова? Время позднее, оставалось лишь надеяться, что кто-нибудь подберёт её на трассе. Для начала Зверева решила позвонить в полицию. Она уже вытащила из сумочки телефон, как вдруг увидела вдали быстро приближающийся оранжевый свет фар. Оксана отчаянно замахала руками, и через несколько минут перед ней остановился полицейский патрульный автомобиль из Кельскова. Оксана глазам своим не поверила. Вот-то куда-то, с облегчением выдохнула девушка. Из машины вышел Виктор Шилов, молодой помощник Меценцева. Она была рада ему, пожалуй, даже больше, чем самому Владимиру. Да и парень, увидев Оксану, расплылся в улыбке. Правда, улыбка его быстро померкла, когда он разглядел в тумане опрокинутый автомобиль. "Привет. Ты снова выручаешь меня из беды?" сказала Оксана. "Опять работаешь моим ангелом-хранителем?" "Я не нарочно". "Всё моё как-то постоянно выходит", ответил парень недоменно почесав затылки. «Ты сама-то цела? Как это случилось?» «В машину кто-то ударился», — пояснила Зверева. «Я даже не разглядела, кто это был. Хорошо, что пристегнулась». Виктор достал из своего багажника мощный фонарь и осветил разбитый автомобиль Зверевой. На металлическом боку виднелась огромная вмятина почти в полметра диаметром. Парень озадаченно присвистнул. «Лось? Хотя нет, для него это слишком низко. Да и от рогов следов нет». Понятия не имею, что за тварь, взволнованно сказала Оксана. Но она просто огромная. Я как раз хотела звонить в патрульную службу. Всё равно никто не приехал бы, сообщил Виктор. Всё на вызов. В Клыково постоянно происходят какие-то ужасы. Я сам совершенно случайно оказался на дороге, возвращаюсь из Санкт-Петербурга, как и я, призналась Оксана. И что ж мне теперь делать? "Давай я оставлю тут машину до утра", предложил Шилов. "Я довезу тебя до дому. Завтра вызову эвакуатор, он доставит твой автомобиль в наш городской автосервис". "Ничего другого всё равно не остаётся", согласилась Сова с его предложением Максана. Они сели в полицейскую машину, и Виктор завёл двигатель. По мере приближения к Лыково красный туман вокруг становился всё плотнее. — Я ведь так и не поблагодарила тебя за то, что ты отвез меня тогда в больницу, — сказала Оксана молодому полицейскому. — Той жуткой ночью, когда погибли Олег и Анфиса, ты появился очень вовремя. Спасибо. — Не за что, — пожал плечами Виктор, не сводя глаз с дороги. — Работа у меня такая. Появляться в нужное время в нужном месте. — А что, в городе сейчас и правда небезопасно? — Шутишь? На моей памяти ничего подобного еще не случалось. Ты ведь тоже видела... всякое поинтересовался парень, тщательно подбирая слова. Оксана задумчиво на него посмотрела. Я видела, как моя сводная сестра голышом шагала по улице, объятая огнём, но пламя не причиняло ей вреда. Видела, как она уничтожила человека одним усилием воли. Да, я тут всякое повидала. Теперь ещё и та авария? А ты, правда, всегда появляешься очень вовремя. Виктор едва заметно улыбнулся. Мы ведь с тобой в одном классе учились, сказал он. Здесь, в Клыково. Я помню. Но как вышло, что все эти годы мы с тобой так редко пересекались? Ну, парень пожал плечами. Ты была занята своей актёрской карьерой, а я сначала учился, затем служил в армии, потом снова учёба. Как-то не до того было. К тому же, я небольшой любитель светских вечеринок, где мы с тобой могли бы пересечься. Знаешь, я тоже Не особо люблю эти вечеринки, призналась Оксана, и оба рассмеялись. Мне там постоянно приходится притворяться кем-то, кем я на самом деле не являюсь. Я предпочитаю общаться с людьми попроще, без пафоса и бахвальства. О «И я как раз такой», — подтвердил Виктор. «Поэтому что-то темное и шипастое внезапно вылетело навстречу автомобилю из багрового тумана. Раздался громкий треск, и лобовое стекло разлетелось в дребезги. Оксана испуганно вскрикнула, а Виктор резко рванул руль влево. В разбитом окне появились черные когтистые лапы, покрытые густой шерстью, и в салон машины начала быстро протискиваться жуткая тварь размером с крупную собаку. Она источала просто ужасную вонь, смрад вскрытой могилы. Ее жуткие звериные глаза в полумраке отливали красным огнем, с острых кривых зубов стекала густая бурая слизь. Точно такие же монстры недавно напали на полицейский участок. Оксана истошно завизжала, когда злый день едва не вцепился ей в лицо, и тут же острые когти вспороли воздух у самого лица полицейского. Виктор громко чертыхнулся, с трудом удерживая взбесившийся руль. Машина с грохотом пробила дорожное ограждение, завалилась на бок и кувырком покатилась вниз по крутому каменистому склону. Девушка кричала, не переставая, твари исчезнув в окружающей красной мгле, а машина грузно обрушилась на сухие кусты и замерла вверх колёсами. В тот же момент Виктор и Оксана ощутили сильный запах бензина, из-под смятого капота показался едкий чёрный дымок. Господи, Петрсионов выдохнул парень. Оксанка, уходить надо быстро. Может, рвануть? Второй раз за сегодня, поверить не могу, простонала в ответ Оксана. Виктор отстегнул свой ремень безопасности и тяжело рухнул на потолок. Затем помог освободиться девушке, они начали выбираться из машины, когда из-под капота показались язычки пламени. Куда делось это Варе. Виктор крутил головой по сторонам. "Злые дни", подсказала Оксана. "Так их называют. А ты откуда знаешь? Говорю же, я уже многое тут повидала", уклончиво ответила Зверева. "Откуда они вообще взялись в нашем городе? Пришли из леса?" Что, если, похоже, ягадина врезалась и в мою машину. Видел эти шипы у неё на боках? Видел. И они чертовски острые. У меня в багажнике есть пара автоматов и пистолет, вспомнил Виктор. Нужно их забрать на случай, если он вернётся. Ты всегда возишь с собой целый арсенал? Удивилась Оксана. Только в последнее время, напряжённо ответил Виктор. Когда в Клыково начало твориться нечто несуетное, Шриф сам попросил об этом всех полицейских для самозащиты и защиты горожан от внезапного нападения. Под капот он полицейской машиной всё сильнее разгорался огонь. Виктор быстро обошёл автомобиль, распахнул крышку багажника и оттуда вывалился тяжёлый брезентовый мешок, набитый оружием. В эту же секунду огненный ручеёк побежал от машины по склону и вскоре языки пламени охватили кустарник. Бежим, крикнула Оксана. Виктор рванулся за ней, и двое не они отбежали на безопасное расстояние. Раздался оглушительный взрыв. Перевёрнутый автомобиль запылал, пламя расплескалось вокруг, затрещало ветками сухих кустов и деревьев. Мгновение спустя где-то поблизости раздался жуткий вой, от которого у Оксаны и Виктора мурашки по спине побежали. Гулкое эхо разнесло его по окрестностям. Этот вой принадлежал не обычному животному, а какому-то неизвестному существу. Хуже всего было то, что к этому злобному голодному воплю скоро присоединились другие, и звучали они все ближе.